Глава четырнадцатая Отошел в сторонку, нашел бугорок повыше и посуше, на котором и устроился с максимально возможным комфортом. Опять же, видно отсюда хорошо, одним взглядом все поле окинуть можно. Сижу в одиночестве и думу-думаю. Попутно меч куском твердой кожи полирую. Он и так, словно самое дорогое, у кота блестит, но чем-то руки занять нужно. Шух да шух! Перевернуть лезвие и повторить. Шух! однообразное монотонное движение здорово успокаивают. Не по нраву мне то, что удалось узнать у пленного. До последнего надеялся, что это какая-нибудь ваташка разбойничья. Ведь и броня у всех разномастная, и в оружии единства нет. А оно вон как оказалось. Воевода-гаденыш решил подсуетиться и на мои законные трофеи лапу свою волосатую наложить. И просчитался, только воинов своих зря положил. Так, думаю, ему на это плевать. Эти пропали, так других наберет, возможностей много. По большому счету, мне на его людей тоже положить с высокой колокольни. Они же не просто в гости, они пограбить пришли, убивать нас собрались. Они даже близко к разбойничкам не стоят. Они гораздо хуже. Потому что воины, потому что дружинники, потому что свои. «Защищать должны, а не душегубствовать!» На секунду прекратил мучить железо, поднял голову и окинул копошащихся на поле людей быстрым взглядом. Идет работа потихоньку, убирают следы недавнего избиения воеводских людишек. И ветерок удивительно вовремя поднялся, не дает горящему там костру погаснуть. Плохо только что крутит из стороны в сторону, то и дело приходится глаза жмурить от едкого дыма да выступившие слезы вытирать. Тряпки жгут, поэтому дым этот очень вонючий. Вернулся к своим мыслям. Хорошо, положил я на все случившееся. А дальше-то что? Напрягает меня скорее возвращение в город. Очень напрягает. После этого побоище мое победоносное возвращение перестает таким быть и становится не то, что опасно смертельным. Оно вообще непредсказуемым становится. Избиение воеводской дружины никто не простит. Если прознают об этом факте, само собой. А прознают рано или поздно, и никуда от этого не денешься. И как быть? Плюнуть на все и убраться куда-нибудь в другое место, где меня никто не знает? Деньги на первое время есть, нормально обустроиться хватит. И заживу спокойно. Не в первый раз об этом думаю. Вроде бы отличное решение. Но это только кажется так, на первый взгляд. Убежать от своих проблем еще никому и никогда не удавалось. Решать их нужно здесь, и жить нормально тоже здесь. А как? Сожрут ведь, и не подавятся. Если только Ярослав как-то прикроет. На его покровительство вся надежда. Поднял меч на уровень глаз, клинком от себя, и прищурился, оценил однородность получившегося зеркала. Все. «Достаточно полировать». Со стуком вогнал его в ножны, поправил перевязь. «Да просто зла не хватает. Если бы моих людей и меня с ними заодно до смерти побили, то, больше чем уверен, и дело бы замяли, и никто слова против бы не сказал. Всем бы пофиг было. Никто бы и не почесался. Были мы, до да сплыли. А этих тварей изничтожил, и ведь изничтожил за дело. Так теперь думать приходится, как без потерь выкрутиться». Не сдержался. Кулаком по коленке вдарил. Зашипел от боли, потер ушибленное место и тут же про него забыл. Нет, ну до чего же жадный человек. Мало ему было отобранного у меня имущества, так еще на моих людей и на обоз покусился. На святое, на трофеи. И вся фишка в том, что ничего и никому я не докажу. Даже если бы он моих людей побил и обоз разграбил, и тогда ничего бы не доказал. Всегда можно нас крайними сделать. А то, что правда на моей стороне... Но ну какая такая правда? Для кого? Никому эта правда не нужна, кроме меня. Судить, если что, будут такие же судьи, как этот самый воевода и все те, кто меня ранее грабил. А засудить запросто могут. Уже успел в порубе посидеть. На своей шкуре это ощутил. Мне бы еще месяца два, край три продержаться, чтобы никто не трогал. И все. Потом просто побоялись бы тронуть. Тут же как принято. Кто сильнее, тот и прав. Сила нужна. И такая, чтобы всякое желание судить у них напрочь отшибло. Чтобы в мою сторону даже думать опасались. Немного с этим не успел. Просто какая-то категорическая нехватка времени. Тут уже ничего не сделаешь. Просто придется крутиться побыстрее. Очень, очень шустро крутиться. Ладно. С одним вроде бы как разобрался, что дальше? А дальше у меня еще одна проблема есть, не менее важная. С этими селянами что делать? Свидетели же. Мало нам было старосты, так тут еще и пацаненка мелкого охотники поймали. В кустах на том берегу сидел, подглядывал и любопытство свое тешил. Наверняка ведь еще кто-то все произошедшее видел и в случае чего все воеводе расскажут. Оно мне нужно так рисковать? И что? «Всех под нож теперь пустить. Рука не поднимется на своих. На дитё, тем более. Свои. Те, которых под лёд спустили, тоже все свои были». Не успел какое-либо решение принять, как староста сызнова примчался, от раздумий оторвал, в ноги бухнулся. «Христом Богом, прошу, не губи! Мальчонка глупый совсем, любопытство своё неразумное решил потешить!» «Интересно ему паразиту мелкому стало, вот и сунулся на тебя поглазеть! Отдай его мне, паршивца, а я уж его так выпарю, что до лета штаны надеть не сможет!» «Ты почему за какого-то огольца так просишь? Или он не чужой тебе?» «Внучок это мой, от старшего сына. Сын-то в начале зимы в город с рыбным обозом ушел, да и сгинул там с концами. Слухи доходили, что ушел Литвинов воевать». Там и голову свою дурную сложил. Почему же дурную? Мы вот тоже с ними воюем. Так что ж, нас тоже дурнями назовешь? Ты, боярин, другое дело. Ты к мечу приучен с не то, что мы. Мы к простому мужицкому труду приучены. Вот то наше дело. А меч это не наше. Наше, не наше. Ворог навалится, все воевать пойдут. Если не захотят на шею рабское ермо надевать. То другое. Не согласился староста. «Мы вон тоже за копья схватились, когда твоих за рекой увидели, потому что за нами дом и детишки, и никто, кроме нас, их не защитит. Когда еще дружина из города придет? Отпусти внука, а! Не бери грех на душу! Он теперь в семье единственный кормилец остался!» «Да забирай ты его. Только если узнаю, что внук твой язык посмел распустить, отрежу с корнем, по шею». «Личность за ним присмотрю!» — подскочил с колен староста. «Так я его забираю!» «Забирай!» «Не зверь же я. Пусть пока дома побудет. А заберу я его перед отъездом. И не только его. Воспитаю отрока в духе личной преданности. И будут у меня свои люди. И заложниками заодно побудут, само собой». А староста продолжает соловьем заливаться, уверяя, что воевода нынешнего терпеть не может и батюшке моему якобы предан был, как та собака, а потому и меня ни за что не продаст». Выслушал я его внимательно и даже головой покивал в ответ на такие речи, поулыбался даже, но отлично понимая, что это только слова. Стоит появиться в округе нормальной княжеской дружине, и его отношение ко мне сразу поменяется на кардинально противоположное. Просто потому, что этим людям нужно выжить. За ними семьи, старики, да дети — И пойдут они только за тем, у кого реальная сила будет и власть. Кто их защитить сможет, за того и встанут. Так было, и так будет всегда. Поэтому, чтобы староста мне не говорил, как бы меня не уверял в своей преданности моему роду, а к заметанию следов я подошел со всей ответственностью. Побитых воев раздели, железо с них взятое в отдельную кучу сложили, пригодится позже в хозяйстве. Барахлишко, то, что не пригодилось, уже сожгли, и даже пепел по полю развеяли. Ветер хорошо так помог раздуть пламя. Окровавленный снег собрали и в реку спустили. Адова работенка по затраченным усилиям. Все собрать, само собой, не получилось, но это уже мелочи. Почему? А вот почему. На голубое небо глянул, прищурился на яркое по-весеннему жаркое солнышко. Если так припекать будет то через седмицу на этом поле весь снег растает, и остатки окровавленного снега в землю талой водицы уйдут. И концы в воду в самом буквальном смысле упрятали, спустили убитых под лед. Течение здесь быстрое, тела унесло сразу. Их теперь вряд ли найдут. Если и всплывет какое тело после ледохода, то вряд ли кого опознают. Рыбы да раки обгрызут их до неузнаваемости. Своих павших захоронили на взгорке. С трофейными лошадьми связываться не стал. Мало ли, узнают их в городе. По этой же причине нельзя их и здесь оставлять. Поэтому придется перегонять получившийся табунок на ту сторону границы и уже там как-то всю эту лошадиную братью сбывать. В деньгах точно потеряю. И неизвестно еще сколько времени это мероприятие занять может. Но деваться некуда. Другого выхода у меня просто нет. Придется этим делом Ростиха задачить. Пусть выделит несколько человек потолковее и посмышленнее. Кто уж точно сможет под Литвинов сработать. Сколько времени воевода будет ждать возвращения своих людей? Пару дней, неделю, никто не знает. И пленный об истинных задачах своего отряда, кроме общих слухов, мало что знал. Все рассказал, ничего утаивать не стал. Да там и рассказывать нечего было. О городских сплетнях больше наговорил, чем о деле. Легкую смерть заслужил и отправился вслед за своими под лед. «Ладно, хватит голову ломать, все равно я ничего нового уже не придумаю». Хмыкнул. «А ведь на самом деле все просто. И предстоящая поездка в город? Можно просто сделать вид, что ничего не было, и въехать, как ни в чем не бывало. Пожалуй, так и сделаю. Только подстрахуюсь, само собой, от непредвиденных случайностей». Старосту предупредил, чтобы не вздумал глупости наделать и очередного гонца в город отправить. Для контроля оставил нескольких охотников, будут заселением со стороны приглядывать. Проинструктировал их, насторожил, чтобы бдели в оба глаза, слушали в оба уха. У них самая важная задача — за местами приглядывать, чтобы ни одна живая душа за околицу не выглянула. На удивление, староста даже возмущаться не стал, когда я приказал внука в поход собирать. Тяжелого вздоха не удержал, это само собой, но промолчал. И еще раз вздохнул, когда я ему полный список выкатил. Правда, я перед этим сумел с мальчишкой поговорить по душам, обрисовал ему будущие перспективы, те, которые может при мне получить. Ничего скрывать не стал, сказал так, как оно есть на самом деле. Отрок даже время на раздумье не взял. Согласился сразу пойти в младшие. И даже по моей просьбе несколько смышленых товарищей назвал, которые точно мне пригодились бы. А и пригодятся. И у местных весомый такой стимул молчать появился. А мой отряд? Уверен ли я в том, что все мои люди будут держать язык за зубами? И да, и нет. Захотят жить, промолчат. но ну, а если нет, тут уж ничего не поделаешь. Дороги раскисшие поэтому добирались долго. Даже пришлось заночевать на середине пути. Зато под покровом ночи все железо Своеводской побитой дружинки в очередном тайнике спрятали. Пусть пока в лесу до поры полежит. К исходу второго дня впереди стены окольного города показались и ворота, гостеприимно распахнутые. Лошадки приободрились, скорый отдых почуяли. Копытами шустрее по грязи зашлепали, только брызги в разные стороны разлетаются. На воротах стражники остановили. Узнали, что ли? Да откуда? Непонятно. Напрягся, но виды не показываю. Хорошо еще, что тянуть не стали. Сразу же и объяснили причину такой задержки. Показали в сторону, мол, ждут меня там, в харчевне ближайшей. Кто ждет, зачем ждет, не сказали. Мол, их дело меня в нужную сторону направить. Значит, узнали. И ждали. Выдохнул. Крепко стиснутые на оголовье рукояти меча пальцы с трудом разжал. Приготовился с боем уходить. А не понадобилось. Ладно. Туда так туда. Обозу во главе с ростехом приказал на свое подворье двигать, а сам по указанному адресу направился. Не один, а с Мокшей и славином. Лошадок пришпорили и мигом у нужного адреса оказались. Поводья в руки подскочившему мальчонке кинули, наказали напоить и накормить, подпруги ослабить, но не расседлывать. Узнаем сейчас, кому я понадобился, и домой направимся. Хотя огромная такая надежда на то, что встречу мне назначил именно человек князя Ярослава, имелась. И она оправдалась полностью. Обрадовался и одновременно огорчился а огорчился потому, что понял, почему мне было предписано возвращаться именно через Порховскую крепостицу. В ней меня ждали с отчетом Ярославовы люди. Слов нет, все секреты строили, а мне теперь придется по раскисшей дороге туда добираться. Пришлось догонять ушедший вперед обоз. В городе все почище да посуше будет, поэтому нагнали его уже у самого дома. Выслушал на ходу доклад Прохора обо всех событиях за эту зиму. Ничего того, что меня бы напрямую касалось, не происходило, да и правда, зачем мне выслушивать, как у кого-то там корова двойней отелилась? Подумаешь, бывало дело. Или что интересного в том, сколько вазов добра князь той битвы при усвятах привез? Вот если бы ко мне на подворье привез, то с удовольствием бы послушал и посмотрел бы. А так не хочу. Или зачем мне про недавнюю пропажу всей и дружины самого воеводы выслушивать разные байки? «Ни к чему мне это как бы». «Постой!» Остановился, Прохора за плечо придержал. А то он уже вперед поскакал. Не заметил, что боярин на месте стоять остался. «Что ты там такое интересное про Холопов говорил?» «Так и я и говорю!» Не смущается такой остановкой мой верный слуга и продолжает тараторить, словно ни в чем не бывало. «Намедни!» На подворье у Паганкиных проворовавшихся холопов так сильно пороли, что их вопли в окольном городе слышно было. — Да я не про это спрашиваю, — поморщился, — а про пропавших боевых холопов воеводы. — Так кто ж про то знает? — удивился вопросу Прохор. — А если кто и знает, то такому лучше бы и промолчать. И смотрит на меня этот хитренько, с легким, еле заметным прищуром. А ведь и я так смотреть умею. Поэтому Прохор помолчал-помолчал вздохнул да и принялся рассказывать давно то было седмицы две тому назад или даже четыре да я уже и не припомню когда именно прохар нахмурил сурово брови так я и говорю давно это было разве все помнишь подхватились они и всем своим отрядом куда-то ускакали и больше про них никто не слышал все пропали и холопы и кони а ты по что спрашиваешь никак знаешь что ничего не знаю Интересная новость просто. И все. Что еще скажешь? Так больше и нечего сказывать-то. Прохор перестал щуриться. А вот любопытство из глаз холопа никуда не делось. Ну, чего замер? Ступай вперед и распорядись насчет бани. Так готово все? И когда только успел. А как отворот мальчонка с весточкой прибежал, так сразу и затопили. Да что там топить? Вчера только парились, душу отводили. А на стол когда собирать? А после? А после, а после. Да, Прохор, собери к утру на троих в дорогу. Насколько дней? На три. Больше не нужно. И прекрати ты язык ломать. Нормально же можешь говорить, я знаю. Потом еще раздал ему указания. С Ростехом мы обо всех предстоящих делах подробно говорили, поэтому лишь свел их двоих, перезнакомил между собой и наказал до моего возвращения все, о чем судили сделать. С утречка мешки с едой были наполнены. Отправился в путь дорогу с легким сердцем. С собой в сопровождение славина с взял. Привык я к ним. Докладывать воеводе или боярам не стал, как и псковскому князю. Вернусь из Новгорода, тогда обо всем расскажу. Или не расскажу, если все произошедшее к тому времени вскроется. Спустя две с половиной седмицы возвращались назад. Вымотанные Даниэль за физически, но весьма довольные душой. Время просто утекает сквозь пальцы, и ничего с этим не поделать. Поэтому торопились очень. Но торопились с головой. Нам загонять лошадок нельзя. Здесь другого средства передвижения по суше просто нет. Радует то, что не зря съездили. Ни Псков, ни Новгород, никто кто-либо еще не сможет мне более волю свою диктовать. Грамотку Ярославову не один раз из переметной суммы доставал и прочитывал на скаку от начала до конца. Текст короткий, но как много для меня значит. Что в нем? Всего-то право дается набирать воинов в свою личную дружину. Но это второе. А вот первое и главное. Нет, это не возвращение всех отобранных у меня ранее земельных вотчин этого даже князь Новгородский не в силах вернуть, а возможность получить другие, новые, те, которые я отныне могу завоевать собственным мечом. Или, как здесь говорят, взять на меч. В чем смысл? Просто все. Рассказал я князю про мой короткий поход в земли Орденские и намекнул, что мог бы повторить такой поход еще разок. И еще. Что мне для этого требуется? Нет, не золото и не серебро. Хотя и от них бы ни за что не отказался. Только кто же мне их даст? Ярославу и самому золотого запаса в казне не хватает, потому что князь Новгородский и Переяславский прекрасно понимает всю опасность, исходящую от действий этого ордена. Орден же не только Полоцкое княжество под себя подмял, но и Юрьев тоже. Подобно плесени расползается во все стороны. Недаром бояре Псковские в его сторону пристально поглядывать начали, да уговариваться потихоньку за спиной новгородского князя о переходе под Орденское знамя И принятие веры католической. Что может быть страшнее для русского человека предательства родины и веры? Вот и князь также думает. Потому и было им принято такое решение. Еще и Ростеха с охотниками в моем полном распоряжении оставил и освободил на пять лет от поборов или от налогов в лице государства, что одно и то же. Все хорошо, конечно, но где мне к походу готовиться? Задумок много. А реализовать их негде и не с кем. У меня же не только земли, у меня холопов всех отобрали, и мастеровых, и сами мастерские. Опять придется за все переплачивать. И куда будущих дружинников селить? У меня в городской усадьбе места на всех не хватит. Но какое-то время пересидеть в ней можно. Вот только сидеть на попе ровно никто не собирался. Первым делом по возвращении в город к себе проехал. На воротах никто останавливать не стал, уже это радовало. У Прохора с Ростихом последние новости узнал и только после этого представился нашему князю своей водой. Правда, сразу в кром меня не пустили, пришлось долго ждать разрешения пройти внутрь. Да и потом выделили провожатого, одного не оставили. И точно так же вывели обратно. И правильно сделали. Это здесь такие новые порядки установили. В кром без разрешения никак не войти. А если и пройдешь каким-то образом, то сильно пожалеешь. Волкодавы здесь такие, что ягодицы сами собой в куриную гуску сжимаются. А псы эти еще и на свободном выгуле, по пояс зверюги. С волками куда проще было. Так что я не то что во дворе. Я в детинце не собирался задерживаться. Тормозить здесь смерти подобно. На улице собаки зубы скалят, внутри воевода то и дело непроизвольно руку на рукоять меча опускает, поглаживает ее нервно кончиками пальцев, когда думает, что я в сторону смотрю. Понимаю, как ему хочется мне голову срубить, или еще как поизгаляться за свою побитую дружину. Вслух, правда, ничего не предъявляет. Нет, похоже, никаких доказательств. А догадки и домыслы к делу не пришьешь. Поэтому молчит и терпит мое присутствие. Делает вид, что ничего не знает. Как же? Оба мы прекрасно все понимаем. И то и дело поглядываем искоса друг на друга. Он со злобой, а я вроде бы как равнодушна. Но на самом деле держусь наготове. Сдаваться на этот раз не собираюсь без боя. А вот князь меня несколько удивил. Полное ощущение, что он не был в курсе затеянной воеводой разбойничьей авантюры. «Даже посетовал, что я из княжеской дружины ухожу на вольное хлеба. И поинтересовался моими дальнейшими планами. Возможность обо всем рассказать задавил в себе сразу. Не дай бог подобную глупость совершить. Игра все это в доброго и плохого. Не верю». Поэтому ничего конкретного ему не ответил, вроде бы как и сам настолько далеко пока не заглядывал. «Ничего не знаю». Развел руки в стороны, дурачка повалял и откланялся, как только появилась такая возможность. Опять же, задерживать меня никто не собирался, и даже воевода смолчал. Правда, в спине чуть было дыру взглядом не прожег, но чуть не считается. А потом начались веселые времена. Я с утра до ночи мотался по мастеровым нашего города, договаривался с ними и с торговцами. Сбывал трофейное добро и размещал собственные заказы. Пришлось много и нудно объяснять свои задумки, хорошо переплачивать, иначе никто бы не согласился мои заказы выполнить в первую очередь. И да, еще и за срочность пришлось прилично накинуть. Зато избавился от всего ненужного железа. И потихоньку начали свозить на подворье припрятанное в лесных тайниках добро. Везли его малыми партиями, Прятали в телегах на самом дне и сверху заваливали продуктами, зерном или сырой рыбой. Последнее было самым худшим вариантом. Потом долго этот въевшийся запах не выветривался. И даже в кузнях мастера носы морщили. И стража на воротах никогда такой груз не проверяла. Самый надежный для контрабанды вариант. И сразу же пускали все привезенное в переплавку. Нашел уголь и серу. С ними никаких проблем не возникло. Хуже всего было с селитрой. Обрыскали весь город, но собрали крохи. Вот здесь пришлось очень-очень много уговаривать. Но договорился с хозяевами. Показал, как закладываются селитренные ямы, как проходит процесс. Даже самолично окропил содержимое. Нужно же было показать пример. И малую денежку оставил, пообещав осенью рассчитаться сполна за готовый продукт. Все собранное пустил на изготовление пороха. Почему бы и нет? Он здесь уже известен, поэтому особо я его наличием никого не удивлю. А вот необычным применением попробую. Для этого и договаривался с кузнецами, растолковывал то, что мне от них требуется. А результат буду в пути проверять. Проводить испытания рядом с городом не хочу. Пусть новое оружие моим козырем будет. А за то время, пока все это крутилось и вертелось, я успел и людей толковых немного набрать и начал готовить их к новому походу на земли ордена. Оставаться в княжестве больше нельзя. Рано или поздно, но меня тут достанут или бояре, или воевода. Слишком уж я торопился с заказами, засветил наличие у меня золота и серебра. А оно не только им, оно многим в городе глаза застит. Поэтому, как только были готовы первые партии заказанного мной оружия и снаряжения, я поспешил уйти за стены окольного города. Куда? На север? Куда же еще? По классике. Нет, не на тот северо-восток, где безраздельно властвуют новгородцы, где каждая пять ими давно поделена, и за каждым новым действующим лицом сразу много настороженных глаз начинают приглядывать. И не на запад, где уже вовсю разворачивается орден. Пошли мы тихонечко в сторону Ревеля. Разграбленный и сожженный Юрьев обошли стороной, и вскоре оказались на морском берегу.